Сыроежкин не помнил точно, как его схватили, хотя это случилось сегодня утром, всего несколько часов назад. Был знакомый двор, и вдруг чужой дом, чужие лица. Кажется, на пустынной улице к нему подошел грузный человек и как-то странно по слогам спросил. «Электроник?» «Да», — кивнул Сергей. Иногда в шутку он выдавал себя за знаменитого друга. И тут наступила темнота. Мальчик успел лишь крикнуть. «На помощь Ресси». И Ресси черной молнией выскочил из здания школы, услышав призыв. Огромными прыжками, удивляя прохожих и водителей, мчался он вдоль шоссе, слыша шепот мальчика и одновременно подавая сигналы тревоги электронику, пока не прибежал на аэродром. Чемодан-контрабас уже погрузили в самолет, и Ресси, пристроившись к чьей-то ноге, взбежал по трапу, на брюхе пополз под креслами. Он нашел то место, где под полом, в темноте багажника, в духоте чемодана, билось живое сердце, усиленное зашитым в карман транзистором, и стал царапать металл. Ресси получил приказ не отставать от Сыроежкина. Конечно, Ресси не мог назвать электронику ни аэродрома, ни номера рейса, но он точно указал направление, в котором бежал, время, когда он взлетел вместе с огромной машиной и скорость полета. В пути он забрался в чью-то сумку и затих. Профессор Громов и электроник на аэродроме узнали по времени вылета пункт назначения — город Теймер. И тут впервые смутная догадка поразила профессора. Неужели фон Круг? Город был знаменит зоопарком «Мир животных» и круговскими лабораториями. Они приземлились в Теймере через час после Мика Уре, и Громов назвал шоферу такси адрес. Особняк фон Круга. Сомнений больше не было. Электроник точно знал, что произошло в особняке. «Без тебя как без головы», — сказал профессор электронику, с любопытством разглядывая улицы незнакомого города. «Ну как бы я догадался, где сейчас Ресси, куда пропал Сергей, и что вообще в наши дни может быть такое злодеяние? Одного не могу понять. Зачем фон Кругу потребовался твой приятель? Или он...» И Гель Иванович, взглянув на электроника, загадочно прищурился. Такси въехало в ворота, доставило гостей к подъезду особняка. Шофер откатил машину в тень. Громов и электроник поднялись на третий этаж. Хозяин встречал коллегу в приемной. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, к вошедшим метнулась черная собака, а за ней мальчик. «Гель Иванович, электроник, это я! Сыроежкин!» Громов обнял бледного Сыроежкина. «Ты не ошибся. Мы здесь. Мы с Электроником очень волновались за тебя. Мы приехали за тобой». «Я ждал. Я знал!» Смущенно забормотал Сергей. «Ресси меня спас. А теперь вы! Электроник, как я рад!» И он счастливыми глазами смотрел на своих. Потом стал трясти руку Электроника. Одного взгляда на мальчишек, которые, улыбаясь, хлопали друг друга по плечу, доктору Кругу было достаточно чтобы понять, почему его помощник допустил оплошность. Единственная в мире машина умела улыбаться и потому была неотличима от живого мальчика. То, что на языке науки называется машинной эмоцией, то, чего не хватало его механическим животным, в двух шагах, рядом. «Отлично, отлично, коллега Громов», про себя сказал фон Круг. Он пригласил Громова в кабинет. Мальчики и собака остались в приемной. «Я надеялся увидеть вас, господин Громов», — начал фон Круг, предлагая гостю сесть. Громов не сел. «Объясните, что все это значит, доктор Круг!» — резко сказал он. «Произошло досадное и неприятное лично для меня недоразумение». Фон Круг развел руками. «Прошу ответить на мой вопрос», — перебил гость. «Почему мальчик оказался в вашем доме?» «Отвечу вам точно». Фон Круг холодно взглянул на гостя. Для завершения работы мне нужны схемы машинных эмоций». «Так вот вы какой!» — задумчиво проговорил Громов. Глаза его изучали фон Круга, словно видели впервые. Ни на Конгрессе, ни на заседании Международного совета, ни на экране телевизора. Здесь, в своем доме, застигнутый в странной роли похитителя, фон Круг неожиданно произнес фразу «без привычных красивых слов». Фразу откровенную и циничную которая с головой выдавала его беспомощность как ученого. Это понимали оба собеседника. Русский профессор казался чересчур спокойным. Фон Круг неожиданно для себя представил медведицу, которая лениво следит за своими медвежатами, но мгновенно даст знать случайному любопытному, что такое материнская забота. После неловкого молчания хозяин продолжал. «Я писал вам, ответа не получил». Именно поэтому вы решили присвоить все мои схемы? Перейдем к делу. Здесь, за стеной, имеется модель. Фон Круг кивнул на дверь, и Микури, неподвижно сидевший в углу, понял этот знак по-своему. Подскочил к двери и запер ее на ключ. Громов обернулся. Главный администратор совсем не кстати представил своего помощника хозяина особняка. Мик Ури демонстративно держал в руке ключ. Доктор Круг сделал вид, что не замечает мрачной решительности помощника хотя я и уважаю ваш талант холодно продолжал фон круг вы всегда были непрактичным человеком не поняли до сих пор что жизнь есть борьба математики к вашему сведению так же лихо съедают друг друга как и акулы если опоздал на день и не доказал сегодня теорему то завтра уже гремит имя другого ученого мы с вами соперничаем давно и вы господин громов «Должны признать, что в соревновании новейших моделей я обогнал вас. Не хватает лишь деталей. Говорю все прямо, с глазу на глаз. Это груда мускулов не в счет». Фон Круг кивнул на Ури. «Господин Фон Круг», — спокойно обратился Громов к противнику, внимательно выслушав его. «Кто кого обогнал, я не знаю, потому что лично с вами не соревнуюсь. Надеюсь, что оценку наших работ дадут специалисты, и, в частности, Международный совет. Я всегда считал вас человеком наблюдательным и педантичным. Очень жаль, что знакомство с моей новой моделью ничему не научило ни вас, ни вашего помощника, который, к тому же, так дурно воспитан, что закрывает гостя на ключ». Упоминание о собаке взбесило Ури. Он покраснел от гнева, шагнул, сжав кулаки к хозяину Ресси. «Меня зовут Мик Ури, господин профессор», — прохрипел он. Я ошибся только раз в жизни. Мы тут одни, господин профессор. Мальчишки не в счет. В тишине щелкнул замок, и слабый этот звук произвел впечатление выстрела. Фон Круг резко обернулся к двери. Его помощник туго соображал, что произошло. Дьявольская машина отмыкает замки? Громов с улыбкой наблюдал, как в открытую дверь вошел невозмутимый Расси. Внезапно Ури схватил тяжелое кресло, поднял над головой. Маленький терьер вырос перед ним на длинных ногах. Гигантская, как почудилась Ури, куриная лапа, странно согнувшись, мощным ударом отбросила его вместе с креслом. Ури потерял сознание. «Ну это уже слишком!» — пробормотал фон Круг и, сдвинув стенную панель, вошел в лифт, которым пользовался только он. «Можете экспериментировать без меня!» — крикнул он из лифта. Панель скользнула на прежнее место. «Совершенно с вами согласен», — сказал рассеянно Громов. «Впрочем, доктор Круг, куда вы?» Профессор совсем растерялся, наблюдая поспешное отступление хозяина. «Ресси, что за странный поступок? Вернее, не Ресси, электроник!» А Ресси, сложив и втянув страусовые ноги и снова став терьером, обежал вокруг кабинета, зарычал из-под стола, щелкнул какой-то кнопкой. Гель Иванович с осуждением взглянул на собаку, Потомная «Электроника». «Что тут происходит?» «Электроник, обдумывай строже команды!» «Я просил только отворить дверь, но это вовсе не значит, что надо сбивать с ног и останавливать лифт между этажами!» «Он уже застрял», — скрипучий произнес «Электроник». «Пусть знает!» — подхватил Сыроежкин. «В чемодане еще хуже!» Громов усмехнулся. «Вы, пожалуй, правы. Наш хозяин не очень гостеприимен». Теперь волей-неволей ему придется поскучать. Электроник, попроси Ресси на всякий случай узнать, как там самочувствие доктора. Ресси встал у выдвижной панели, и электроник хрипло объявил. Лифт между вторым и первым этажом. Шахта ведет в подвал. Никаких особых звуков из шахты не слышно. Мягко прогудел сигнал, включился динамик. «Алло, пеликан?» — прозвучал далекий голос. «Вас вызывает двадцать шестой». «Господина профессора срочно просит двадцать шестой». «При чем тут пеликан?» — удивился Гелли Иванович. «Один профессор подойти не может», — сказал он, обращаясь к динамику, «а другой как будто не имеет полномочий отвечать за него». «Там что-то случилось», — подумал Сыроежкин. «Кому-то срочно нужна помощь». «Гелли Иванович, скажите что-нибудь!» Гелли Иванович стоял посреди кабинета и пускал из трубки клубы дыма. 26-й трижды вызвал пеликана. Потом другой голос, такой же далекий, но погрубее, отчетливо произнес. Докладывает командир 26. Задание для мира животных выполнено. Отловлено более 50 первоклассных экземпляров. Завтра утром груз будет погружен в самолеты. Программа номер 2 тоже выполнена. Пеленгатор зафиксировал 148 сигналов. Данные переданы на указанной волне. Во время бесстрастного доклада Громов приблизился к письменному столу и как бы в раздумье опустил пальцы на пульт. Но он уже не колебался, включился в разговор. «Двадцать шестой, где вы сейчас находитесь?» «Рад слышать вас, господин профессор». Голос в динамике чуть смягчился. «В квадрате одиннадцать сорок два. Сейчас привал, у нас утро, двигаться можно только ночью». «Жарко?» — участливо спросил профессор. «За пятьдесят, прямо скажем, пустыня, но ребята держатся». «Сонные стрелки, господин профессор! Не жалея сил, отрабатывают свое жалование!» Голос в динамике задребезжал. Далекий забеседник, видимо, засмеялся. «Вы будете довольны! Доброе утро, господин профессор! До свидания!» Сыроежкин, понимая, что случилось что-то необычное, вопросительно смотрел на профессора. Электроник спокойно ждал распоряжений. Громов, выключив динамик, опустился на стул. Потом встал, подошел к большой карте Африки, Отыскал, сощурившись нужный квадрат, пробормотал. «Сонные стрелки. Вот они где». «Здесь за стеной установлена электронная машина», спокойно сообщил электроник. «Ресси чувствует ее тепловое излучение». «Раз Ресси чувствует, значит, машина работает», согласился Громов. «Программа номер два. Что это такое?» «Как это я забыл спросить?» «Все данные есть в машине», спокойно продолжал электроник. Я могу запомнить последние сообщения». «Ох, Электроник», — покачал головой профессор. «Трудные ты мне задаешь задачи. Что скажет на все это хозяин машины?» «Он в лифте. Он пока молчит». Электроник слушал и докладывал. «В последнем сообщении есть логика». Громов не окончил фразу, потому что Электроник, приняв слова профессора за одобрение, скомандовал. «Вперед, Ресси!» Расси прыгнул к декоративной стене, где в едином клубке переплелись тысячи других существ. Отдернул висевший на кольцах ковер. Панель, похожая на дверь лифта, легко поддалась. Открыла вход в машинный зал. Электроник, сев у пульта машины, читал мелькавшие на экране цифры. Их было много. Нескончаемые колонки цифр, которые электроник мгновенно запоминал. Профессор молча измерял шагами длинную машину. Эта машина, подпиравшая стены железными боками, была огромна. Электроник, поглощая цифры, скоро пришел к выводу, что ему нужно сидеть здесь несколько суток. И Электроник решился на подвиг, если можно назвать подвигом единственное правильное решение маленькой модели, которая должна была подчинить себе большую мудрую машину. Он вынул из круговской машины несколько блоков, переставил детали, потом достал из кармана коробочку транзистора и, упрятав ее в один из блоков, аккуратно поставил все на место. Электроник подключился к машине фон Круга. Теперь он мог не смотреть на экран. Он слышал все сигналы машины. По радио, на любом расстоянии. «Я всего этого не запомню», — скрипуче сказал электроник. «Миллионы цифр. Слишком большое количество информации». Профессор положил руку на его плечо. «Отключись», — посоветовал он. Привыкать надо постепенно. Учитель оценил подвиг ученика. С этой минуты они будут знать все действия фон Круга и его экспедиций. Спрятанный в машине передатчик настроен на волну электроника. «Пора возвращаться домой. На сегодня хватит впечатлений», — сказал Гель Иванович, и лицо его стало грустным. «Пора и проститься с Россией. «Почему?» — воскликнули мальчишки. «Почему проститься?» «Способен, Ресси, за 8-10 часов преодолеть более тысячи километров?» Вместо ответа спросил Громов электроника. «Способен. Передашь ему по дороге вот это задание». Профессор протянул ученику листок. Электроник пробежал глазами формулы. «Он справится!» «Но почему Рэсси не летит с нами домой?» недоумевал Сыроежкин, ничего не понимая. «Сонные стрелки!» Кратко пояснил Громов и удивленно взглянул на Сыроежкина. «Стоп! Ты подал мысль? В самом деле, почему Ресси тоже не полететь? Зачем зря тратить ему энергию? Центральная Африка — это не близко». Громов и его спутники вышли из особняка. Такси направилось в аэропорт. На заднем сиденье между двух мальчишек примостился лохматый пес. Одним ухом Ресси слушал формулы, Другим — скупые мужские слова о своей силе и ловкости. И еще он слышал, наверное, тихие слова профессора Громова. И так далее. Удачно придумано. Никогда не знаешь, какое испытание ждет впереди. И вот серьезный экзамен. Пришла пора проявить ему свое. И так далее. Перед отлетом профессор Громов позвонил из аэропорта секретарю фон Круга. Извините, пожалуйста, я забыл сказать вам при прощании, что господин фон Круг, провожая нас, застрял в лифте между первым и вторым этажом. Ресси остался в группе пассажиров, ожидавших самолета, в Африку. Есть два мира, где живут люди, называющие себя глубинниками. Глубинники редко бывают в привычных нам городах, а, приехав, тоскуют по своей странной сфере глубин, где все изогнуто кривое, легко невесомое, необычайно тихая. Первый мир — космос, второй — океан. Космическая и подводная эры в истории человечества начались почти одновременно, после полета вокруг Земли Юрия Гагарина и спуска в океан Жака Пикара и Дэна Уолша. Разведка мирового океана и планет Солнечной системы привлекала людей особой силы воли и прочности духа специалистов, умевших работать в непривычной и враждебной для человека среде. Чудовищная тяжесть воды и бездонная пустота космоса, такие разные на первый взгляд условия, роднили жителей двух миров. Космические станции и ракеты, подводные дома и корабли во многом были похожи. Глубинники одинаково нуждались в кислороде и пресной воде, чувствовали себя оторванными от привычной твердой Земли. Два мира исследовали неизвестное, соревновались, шутили друг над другом и вместе посмеивались над теми чудаками-землянами, которые из года в год живут под одной крышей, ходят привычной дорогой на работу и не помышляют нырнуть в океанскую впадину или пробежать по пескам Марса. Космос и океан держали постоянную связь. В короткие перерывы между рабочими разговорами диспетчеры обсуждали новости далекой Земли. Двое из них астронавт и командор, были знакомы давно и не упускали случая обменяться взглядами с разных, так сказать, полюсов. Алло, астронавт, как тебе понравилась идея механических зверей в мире животных? Ты видел, надеюсь, передачу Истемера? Прием. Видел, командор, скучное зрелище. У меня таких механических зверей полные экраны, и вся эта электроника, спутники, станции и так далее летит по заданным орбитам. Прием. «Что-то ты сегодня не в духе, астронавт. Пустота действует тебе на нервы. Я понимаю, тебе, звездному пустыннику, незачем глядеть на жирафу. Тебе, чтобы вспомнить любимое животное, достаточно информации о его параметрах. Но твоей дочери, Аст, когда она подрастет, надо увидеть жирафу с ногами и длинной шеей, иначе она не поверит, что есть такой зверь». «Ну как, Аст, прием?» «Понял тебя, командор». Я специалист по небесной механике и ничего не знаю про то, как выращивать жирафу. Скажи мне лучше, что ты видишь в своих иллюминаторах. Прием. В ближнем — мутный ил. В дальнем — теперь я понимаю, кто взбаламутил воду. Стая рыб активно работает хвостами. Вот и все, аст. Прием. После твоих слов моя серая луна позеленела от зависти. Живые рыбы, а у меня одни камни. На твоем месте, командор, я бросил бы работу и уплыл охотиться. «Между прочим, ты знаешь, что самое большое удовольствие — охотиться с собакой. Прием!» «Лес на рассвете, легкий туман между деревьев, и впереди тебя, изредка останавливаясь, нюхая воздух, бежит собака. Прием!» «Гонит на тебя все ближе и ближе, вот-вот выскочит из кустов ошалелый заяц». «Довольно, командор!» «Как ты слышал, вслед за тиграми и жирафами пойдут механические зайцы. Разве интересно охотиться на такого зайца?» Забудем все эти глупости. Прием. Ты прав, Аст. Такая жизнь не для нас. Приезжай в отпуск ко мне. Я приметил одно ущелье, где прячется хитрющий спрут. Разобьем на зеленом склоне палатку. Зарядка, завтрак, потом прогулка на дельфине, экскурсия на затонувшие корабли, после обеда отдых в теплом течении. А когда все надоест, выследим и поймаем спрута для наших ребятишек. Как тебе это нравится, астронавт? Прием. Отлично, командор. Только, наверное, мне удастся вырваться к тебе не скоро. В ближайший отпуск договорился с приятелями взойти на самую высокую гору Луны. Я расскажу тебе, как все будет. Так что извини и спасибо. До скорого. Меня вызывает Юпитер. Отбой. В лунном свете полз по пустыне караван машин. Шагающие, как у лунохода, колеса, беспрепятственно проходящие сквозь пески, уминали красноватую землю Африки. Днем, в ярких лучах солнца, Это однообразно плоская, унылая равнина, где попадаются иногда низкие колючие кусты да грязные ямы. Ночью луна преображала пустыню. Блестели вершины песчаных холмов. Тянулась впереди колонны серебристая дорожка. Ночная пустыня была похожа на притихшее море. Мягкая, безветренная лунная ночь. Награда после раскаленного дня, когда даже павиана может хватить солнечный удар, после горячего — сушающего кожу ветра и обманных миражей воды. Ночью над африканской пустыней висят близкие, почти ручные звезды. Сверху караван похож на огромную, извивающуюся между холмов змею. Командир 26-го отряда Пен повис на воздушной машине в конце колонны, где движутся цистерны с водой, холодильник с молоком, фургоны с прессованным сеном. «Мой Ноев ковчег» называет Пен свою колонну. На открытых платформах вездеходов покачиваются слоны, носороги, гипопотамы. Автокранами торчат над кабинами жирафы, в других машинах зебры, антилопы, страусы. Львы в вездеходе с решетками скорее по традиции, чем из-за необходимой предосторожности. 50 с лишним животных, добытых для зоопарка «Мир животных». Все спокойные, будто ручные. Обычные трофеи сонных стрелков. Пен, командир стрелков, или, как его зовут следопыты за выдающийся рост, Пен Долговяз, долгое время работал белым охотником, унаследовав редкую профессию от отца и деда. Он умел делать все, что входит в обязанности охотника. Выслеживать зверя, разбивать лагерь, готовить обед, проявлять фото и кинопленку, водить самолет, машину и, разумеется, безошибочно стрелять. Правда, с тех пор, как охота на животных была запрещена для всех, стрелять Пену приходилось крайне редко. За последние годы белый охотник убил одного слона, который, услышав жужжание кинокамеры, прижал уши, свернул кольцом хобот и с такой яростью бросился на открытую машину, что смел бы ее, как пустую жестянку, не останови нападающего пуля в лоб из тяжелого нарезного ружья. Слон рухнул на колени возле самых колес. Хладнокровный турист из Европы, до последнего метра снимавший нападение слона, спас Пэна от тюрьмы. Эффектная кинопленка подтвердила грозившую людям опасность. Кроме того, турист, назвавшийся профессором фон Кругом, предложил охотнику новую работу. Пен долговяз стал сонным стрелком. Сонные стрелки охотились на самых редких зверей, причем выбирали лучшие экземпляры. Они носили с собой мощные ружья и презирали охоту с автомобилей, когда привыкшие к технике звери подпускают человека на несколько шагов. Уходили в заросли, выслеживали там жертву, спускали курок. В этой охоте все было, как и десятки лет назад. Азарт и осторожность охотника, хитрость зверя, странная тишина перед решающим моментом и мгновенность нападения почти все правдоподобно. Зверь падал не мертвым, его мгновенно усыпляла сонная пуля. И хотя Пен, став уже командиром стрелков, называл свою работу «врачебной охотой», он отлично помнил, что родился в другое время, чем его дед и даже отец, которые охотились по-настоящему. Когда не в кого стрелять разрывной пулей, врачебная охота — лучшее занятие для таких азартных, сильных, жаждущих погони за зверем парней, как он сам. Сейчас сонные стрелки отдыхали, переживая во сне, быть может, еще раз свои приключения. Спали все, кроме тех, кто вел машины вместе с проводниками. Пустив аэромобиль на малой скорости, командир с удовлетворением поглядывал на свой Ноев ковчег. Пятьдесят голов — гордость любого охотника. Добыть пятьдесят голов, когда почти вся саванна превращена в поля и пастбища, Когда звери скрылись в колючих зарослях, значит месяц бродить с пересохшим от жажды ртом по пустыне. Месяц адской работы. Там на платформе были и его, Пена, охотничьи рекорды: носорог с мощным рогом и лев с редкой черной гривой. Лев выскочил из травы в пяти шагах от Пена и, остановленный выстрелом, свалился тяжелым мешком, чуть не царапнув его по плечу. Носорог которого охотник выслеживал больше недели и встретил на узкой тропе, со свойственным ему яростным упрямством не пожелал уступить Пену дороге. Была и вторая программа, о которой командир 26 докладывал фон Кругу. Цель ее профессор не объяснил даже Пену. Но для стрелков она представляла особый интерес. Состязание в меткости. Надо было попасть особой радиопулей в определенное место головы или тела. Зебры и страусы, антилопы и жирафы, помеченные радиопулей, убегали галопом. Более агрессивные мишени, если они обнаруживали охотника с бесшумным ружьем и нападали на него, получали вдобавок сонную пулю. Такую жертву не трогали. Через несколько часов зверь просыпался, вставал на ноги. Сонные стрелки не интересовались задачами такой необычной охоты. Считали, что у науки свои причуды. Они же получают от этих причуд удовольствие, не нарушая, что очень важно, правил закона о браконьерстве. Радиопули не убивали животных. А кроме удовольствия, стрелков ожидала специальная награда. Командир всегда знал, кто попадет точно в цель. В радиоящике пеленгатора, который он возит в своей машине, каждая радиопуля попискивает своим сигналом. Пен посмотрел на часы и убедился, что ночь подходит к концу. Звезды вскоре погаснут, и огненный шар начнет свое привычное окружение над пустыней. К тому моменту колонна выберется на каменистый кряж. Кряж ведет к реке и зеленым холмам. Дальше шоссе. На этом шоссе можно развить скорость и через несколько часов доставить груз на аэродром. С востока, опережая на полчаса солнце, к каравану приближалось странное существо. Если бы Сергей Сыроежкин мог видеть сейчас своего лохматого друга, он ахнул бы от изумления. Вытянувшись в воздухе стрелой, Ресси летел на крыльях. Впрочем, для любого наблюдателя с земли шесть прозрачных плоскостей, похожих на крылья насекомого, были почти неразличимы, как незаметно бывают крылья летящей мухи. Одно лишь мелькание в глазах. Крылья вращались сверху вниз мощными взмахами, делая петли в виде восьмерки. Лапы были спрятаны, уши крепко прижаты. Все подчинено скорости. Ресси пространствовал. Это не значит, что он просто летел на большой скорости, отмеряя километры. Он искал цель, и все его существо, все тончайшие механизмы, излучали, исследовали то, что простиралось под ним и вокруг него. Со своей высоты Ресси обозревал на десятки километров плоскую равнину, блестевшую в лунном свете, будто алюминиевая сковорода. Как лев, как леопард, как любая кошка. Он прекрасно различал в темноте каждый холм, каждый куст и осторожные силуэты хищников между ними. Но лев, разумеется, никогда не сможет подняться в такую вышину и увидеть четкую грань земли и неба, плавно выгнутую линию горизонта. Лев никогда не увидит так близко звезды Африки. А для Ресси, стремившегося вперед с легкостью птицы, были важны луна и звезды. По ним он ориентировался, зная с точностью до минуты, когда солнце сотрет их с небосвода. Встречный ветер не заглушал для Ресси звуков обычной жизни. Он слышал хохот гиены, глухое ворчание самого властелина пустыни льва, топот сорвавшегося с места табуна антилоп. Ресси узнавал мимоходом многие ночные секреты. Для него были понятны даже те звуки, которые не улавливает человеческое ухо. Но Ресси не вмешивался в ночной быт хищников. Он слушал, нет ли сигналов особой опасности, предупреждающих о приближении каравана машин. Попав в полосу тумана, многокрылый летун узнал по слабым теплым волнам, что он пересек шоссе и следует вдоль берега реки, где в вязком или попискивают готовые вылупиться из яиц крокодильи-младенцы, призывая мать-крокодилиху разрыть лапами свою кладку. Все обостренные чувства, пробудившиеся в Ресси, и были тем особым состоянием, которое необходимо ему, чтобы выполнить поручение, и которое названо словом «пространствовать». Это особая работа сложнейших механизмов, из которых состояла новая модель. Пространствовать для Ресси означало найти цель, решить множество задач, проявить все способности, зашифрованные в кличке одной таинственной буквы «И» и так далее. Ресси пространствовал над ночной пустыней и еще издали обнаружил караван вездеходов. Он приблизился на большой скорости, а потом, снизившись, некоторое время парил над машиной командира, подробно изучая противника, заранее составляя и проигрывая, как опытный теоретик, программу действий. Сложив четыре крыла, планирующим полетом на двух раскинутых в стороны плоскостях, Ресси резко направился вниз. Пен, отмерявший на карте расстояние до шоссе, услышал пронзительный, резкий, многократно повторенный в ночи звук, от которого он вздрогнул, как будто закричали разом все звери Африки. То, что увидел Пен сверху, поразило даже его, охотника, родившегося в Африке, командира дюжины отчаянных парней. Звери словно взбесились. Слоны с боевым трубным воплем молотили хоботом по кабинам, ревели, сотрясая воздух львы. Носорог, обратившись в живой таран, одним ударом разнес борт вездехода. И еще Пен заметил в серой мгле совсем непонятное существо. Оно скользнуло вниз на длинных, блеснувших в свете фар крыльях и пропало на фоне черной земли. Пен включил сирену тревоги. Машины остановились. Из фургона высыпали сонные стрелки. Блеснули вспышки выстрелов. Но пули опоздали. Львы, страусы, зебры, носороги, жирафы бежали подгоняемые протяжными, все нестихающими звуками тревоги. Быстрым глазом охотника Пен успел заметить, что на платформе после первых ударов слонов откинулись борта, и гиганты сошли на землю. «Двое в лягушку!» — командовал Пен в микрофон. «Остальным охранять машины! Включить все прожектора!» Сам Пен устремился за беглецами к реке, развив предельную скорость. За ним, легко соскочив с платформы, резво отталкиваясь от каменистой почвы, прыгала машина лягушка с двумя стрелками. «Наш друг-змея», — хрипло сказал электроник. И Сергей растерянно спросил. «Змея? Какая змея?» Наш друг-змея помогла Рессе увидеть в тумане шоссе. Его антенны, чувствительные как особые точки на голове змеи, уловили слабое тепло. За тысячи километров от африканской пустыни, в школе юных кибернетиков, в обычном кабинете математики, электроник чутко слушал далекого Ресси. Для Сергея он повторял все вслух, а для себя писал на доске формулы. Сыроежкин постепенно узнавал, как пространствовал Ресси над ночной пустыней. Наконец-то он начал понимать, что значит «таинственное» и так далее в имени их лохматого друга. «Наш друг — кошка», — скрипучий произнес электроник, стуча мелом по доске, — и пояснил. «В темноте у Ресси стопроцентное зрение, как у кошки. А по глазам кошки можно даже определить точное время. В полночь они идеально круглые и горят». Глаза Ресси, точнее его многоглазие, особенно удивляла Сережку. Если черепаха глядит как бы сквозь зеленые очки, собака, корова, лошадь не различают никакие цвета, орел, страус, осьминог видят как человек, стрекоза делит мир на голубой верх и пестрый низ, а пчела ясно различает невидимую часть радуги, то Ресси смотрел на расстилавшийся перед ним мир так, как ему было удобно. Ресси мог превратить его в черно-белый и в обычный цветной. Мог совмещать желто-зелено-оранжевые краски и различать недоступные человеку тона. Мог, если бы очень захотел, увидеть мир вокруг себя переливающимся тончайшими оттенками, медленно текущим, как цветная река, как бесконечная мелодия красок, таким разноцветно ярким, что у обычного человека, будь он на его месте, закружилась бы голова. Ресси мог увидеть все богатства солнечного мира здесь, на Земле, а не на поражающем воображении Юпитере, Когда Ресси парил над колонной, следя двумя глазами за вездеходами и третьим невидимым глазом рака за воздушной машиной командира, электроник затих, решая вместе с далеким разведчиком сложную задачу. Но вот Ресси издал пробудивший пленников клич, и электроник подскочил на месте, а потом произнес. «Это что-то новое, надо запомнить». На первый взгляд крик крайней опасности составленные из сигналов разных животных. Точнее, проанализирую позже. И он улыбнулся. «Не вовремя улыбаешься! Что там произошло?» Сергей нетерпеливо дергал друга за рукав. «Животные бегут к реке. Я улыбаюсь необычной информации. «Хотел бы я видеть это!» «А где Ресси? Что случилось с ним?» Ресси ведет их за собой. «А что сейчас? А сонные стрелки? Ну отвечай же, отвечай!» «Когда однажды сороконожку...» — спокойно ответил электроник. Спросили, как ей удается передвигать все сорок ног, она сразу же разучилась ходить. «Не мешай мне, пожалуйста. Я все скажу, что сумею узнать. Связь действует отлично. Спокойствие и анализ. И не отвлекай, пожалуйста, Ресси лишними словами, ведь он тебя тоже слышит». Яркое африканское солнце осветило речные заросли. Птицы, ящерицы, змеи, крокодилы, насекомые, лягушки, черепахи — все разом пробудилось. Наступила привычная пора охоты, песен, игр. И словно невидимая рука отдернула вдруг мелко сплетенный занавес мошкары. Смолкли невидимые в тумане птицы. Речные жители притаились и будто исчезли. В клубы тумана, в прохладные воды реки, тяжело стуча ногами, спускалась с откоса грозная стадо. Рядом с зебрами и антилопами прыгали львы, жирафы спешили за страусами, слоны и носороги, с треском ломая тростник, пробирались к противоположному берегу. Там защитная стена кустарника, оплетенные лианами деревья. Над бегущими, испуская призывные крики, парил крылатом охнатый разведчик. Странные рога на голове, которые видел издали командир Пен, вовсе не рога, а выдвижные антенны глаз, как у некоторых мух. Ресси зорко наблюдает за преследователями. В верхних клетках сетчатки его глаз медленно перемещается воздушная машина, скачущая лягушка в нижних, и Ресси точно определяет расстояние до зеленых холмов и скорость преследователей. Пленники успеют. Успеют добежать до выстрела. Пен понимал, что звери скроются в колючих зарослях. Однако его волновали не охотничьи трофеи, он был уверен, что стрелки выследят бывших пленников. Пен с холодной яростью следил за многокрылым летуном, который увел его добычу. Кто это был, Пен не знал, но интуиция подсказывала охотнику, что перед ним сейчас опасный противник. А тот словно дразнил стрелка. Завис на серебристых крыльях над бамбуком, будто знал, что человек приземлит свой аэромобиль. Машина командиров в зарослях была бесполезна. Пен, выбравшись из кабины, подождал, пока по склону холма взберется лягушка. В подоспевшей лягушке были один из стрелков и оруженосец командира, Зузу, державший наготове два электронных ружья. Со мной поедет Зузу, сказал Пен стрелку. Извини, парень, хочу настигнуть вон ту штуковину. В колючих зарослях машина лягушка незаменима. Хотя, разумеется, не столь комфортабельно, как аэромобиль. Пен долговяз, надев на голову шлем, втиснулся на водительское место, так что его колени оказались возле подбородка. Привычно нащупал подошвы армейского ботинка-педали, нажал на кнопки управления. Машина, оттолкнувшись четырьмя лапами, гигантским прыжком взвилась над кустами и с треском приземлилась в сухом бамбуке. Пожалуй, прыжки в лягушке — можно сравнить со спуском горнолыжника с опасного склона. Коварные бугры и ямы способны внезапно подбросить в воздух, свалить в сторону, разбить о вырастающее на пути дерево. Здесь все внимание трассе, мгновенному выбору площадки до следующего прыжка, ну и, разумеется, цели погони. Водитель лягушки должен быть опытным, хладнокровным преследователем. Ресси на своих крыльях тоже лавировал. Двигаясь рывками, он облетал деревья, скользил между кустов. А главное, что бесило преследователя, лохматый летун угадывал, куда именно прыгнет лягушка и удирал чуть ли не из-под самого носа машины. Пен вскидывал на ходу ружье, которое протягивал ему оруженосец, но всякий раз опаздывал на какое-то мгновение. Ресси не давал стрелку прицелиться. Пот катился из-под шлема, на рубашке выступила соль. Охотник, сжав зубы, посылал машину вперед. Он видел, что многокрылый превосходит любого зверя по быстроте реакции, но не отступал. Внезапно лягушка увязла. Пен нажимал на кнопки. «Бесполезно. Болото». Он выскочил из машины и, провалившись по колено в жижу, выпалил из обоих стволов в небо, где в последний раз мелькнула тень. Просто так, чтобы разрядить свою ярость. Как это он не заметил и угодил прямо в болото? Охотник махнул оруженосцу. Надо возвращаться пешком. Вдвоем лягушку не вытянуть. Они пробирались сквозь заросли, искали тропу. Весь мир вокруг охотника и его следопыта был колючим. Острые, как рыболовные крючки, согнутые шипы царапали кожу, рвали одежду. А сверху жалило солнце. Пен был недоволен собой. Он стрелял, хотя цель уже исчезла. Что может подумать о нем черный оруженосец? Но Зузу, казалось, забыл позорное для охотника происшествие. Молчаливо скользя среди кустов, он выводил спутника из зарослей. Иногда они ползли в густом, переплетенном вверху кустарнике, и Пен видел перед носом лиловые пятки следопыта. Выбравшись на простор, Зузу вытаскивал из рубашки охотника колючки. Сам он был без единой царапины. А где-то в кустах бежал носорог. Его, Пэна, рекордный трофей. Ухо охотника уловило в знойном воздухе медленные звуки барабана. Неподалеку у реки была деревушка. Пэн выругался про себя. Еще не вечер, а уже передают новость. Кто-то стучал по натянутой на огромную чашу кожи слона. Рум-рата, рара-дум. И это значило «слушайте все, слушайте». Звери белых охотников разбежались каравана больше нет. Тяжелый глухой звук плыл над рекой. Несколько дней сонные стрелки выслеживали беглецов. Те, кто уходил к зеленым холмам за рекой, возвращались без добычи. Самые опытные охотники спешили по свежему следу, но не сделали ни одного выстрела. Звери словно превратились в привидения. Пен был уверен, что во всем виновато странное крылатое существо, которое он не догнал. Час за часом под раскаленным солнцем патрулировал командир в своем аэромобиле, но не замечал ни одного подозрительного силуэта. Это было какое-то проклятое место. Как будто подходящее для охоты, с бродившими рядом живыми целями, и пустое. Пен долговяз уже колебался. Может ехать дальше и начать охоту заново? Несколько дней Ресси пространствовал в тропических зарослях и вел себя как прирожденный африканец прыгавшие на ветках обезьяны, пестрые и крикливые попугаи, притаившийся в развилке дерева леопард, мирно сопящий на пустынной тропе носорог, которому все уступают дорогу, зная его дурной характер, строгая шеренга слонов, идущих к ночной реке, ничто не ускользало от острого взгляда Ресси. Он слышал звуки африканских джунглей, понятные всем зверям, ведь только безнадежно глухой не уловит крик боли теленка, на которого прыгает большая кошка. А кроме того, каждый зверь, каждая птица говорили друг с другом почти неслышно для соседей. Зебра выркала своему же ребенку беззвучно для рыскавшей рядом гиены. А переговоры шакалов, сопровождавших львиное семейство, были для львов лишь слабым шепотом. Чуткие уши Ресси невольно подслушивали лесные тайны. Любви и рождения — гибели и утоления жажды, гона добычи и свержения сломавшего ногу вожака. Ресси мог даже вмешаться в чью-то чужую жизнь, подавая особые сигналы для каждого животного. Но он вел себя, как все. Звери по природе своей молчаливы и не говорят без причины. Даже царь пустыни, чей рык сотрясает землю, подает голос очень редко. Так, внимательно слушая окружающий мир, Ресси проверял то, что знал раньше. В любом крике зверя, в любой песне птицы есть важная нота, и смысл песенки меняется, если переставить ноты. Огибая препятствия с ловкостью летучей мыши, Ресси следил за небом и землей, не теряя из виду преследователей. Как ни были опытные и осторожные охотники, разведчик замечал их первым. То, что человеку могло показаться промелькнувшей смутной тенью, для глаз Ресси было точной фигурой. Он определял расстояние до нее и скорость ее движения. Вот тут Ресси подавал знак опасности резким голосом. А когда охотник был близко, лохматый страж ощетинивался, принимал угрожающую позу, предупреждая «Спасайтесь!». Обнаружив стрелка в засаде, он оставлял пахучие метки на тропе, кустах, стволах деревьев. И все, шедшие на водопой, обходили страшное место – или возвращались обратно. Сиди, стрелок, в секрете хоть несколько дней. Ни один зверь не переступит опасной черты. Если бы звери имели обычай выбирать среди своих вожаков наиглавнейшего, которого почитал бы не из одного только страха каждый житель леса, Ресси, несомненно, был бы избран царем зверей. Даже в короткие минуты передышки оберегал он своих подданных, решая сотни задач. Как всякая машина, Ресси никогда не думал о себе в превосходной степени и вообще не думал о себе, разве только в моменты опасности. Да и тогда он представлял себя в третьем лице, как игрока в честном поединке, который непременно должен выиграть. Несмотря на особую чувствительность, не был он электронным поэтом, наподобие тех машин, которые сравнивают шелест травы с тихим дождем, а звон ручья с пением птиц. Но это не значит, что Ресси был просто механическим набором схем. Его электронное нутро жило своими ритмами. Его обостренные чувства, слуха, зрения, погоды, направления, движения, опасности непрерывно изучали окружающий мир, чтобы угадать, предвидеть действия противника, опередить его. Иначе бы Ресси просто не был Ресси. Непрерывно посылая информацию электронику, Ресси получал от него ответные сигналы. Он не знал, конечно, что происходит в далеком от него городе. Не видел, как электроник дает листы бумаги, испещренные математическими знаками учителю. Как тот, лукаво улыбаясь, говорит, «Ну что еще преподнесло нам наше таинственное и так далее?» И хмурится, и качает головой, и радуется, читая листы. А потом Громов на свободной части листа набрасывает уравнение, протягивает электронику. «Пошли-ка Ресси эту поправку. Возможно, она ему пригодится». Электронный Ресси — редчайший механизм. Он слишком старательно выполнял поручения. Убедившись, что самые стойкие, самые сильные, заметные всем издали сигналы опасности, пахучие метки, разведчик подобрался на рассвете к каравану, и как маленькая химическая лаборатория оставил свои знаки на шагающих колесах вездехода. Затем скользнул в открытую дверь фургона, где дремали сонные стрелки, и очень внимательно осмотрел ботинки охотников. «Смотрите», — изумленно сказал, просыпаясь один из стрелков. «Собака! Ребята, да ведь это терьер!» Вслед за лохматым терьером стрелок выскочил наружу и увидел странное существо — убегающая на длинных ногах с огромной скоростью. На этот раз радиопуля поразила цель. Любитель собак сообразил, что обычный терьер вряд ли станет улепетывать на страусовых ходулях. Пен долговяз ухмыльнулся от такого везения. Выслушав стрелка, он сразу понял, кого отметила радиопуля. Теперь надо было только дождаться солнца, чтобы выследить наверняка, и прикончить боевым зарядом проклятое многокрылое существо. Разбойнику не уйти, кем бы он ни был. Радиоящик, стоявший в багажнике машины, издал характерный писк. Приземлив аэромобиль, Пен побежал в фургон к стрелкам, поздравить счастливца. Когда он вернулся к машине, то не поверил своим глазам. Багажник с дорогой аппаратурой был сплющен мощным ударом, будто на него наступил слон. Бен растерянно осматривал остатки аппаратуры, соображая, что он теперь доложит фон кругу. Без уникального пеленгатора охота радиопулями не имела никакого смысла. Машина фон круга не получит ни одного сигнала, и хозяин очень скоро догадается, что экспедиция провалилась. Через полчаса колонна пустых вездеходов направилась к шоссе.